Глава 4. 4-й день. Как думаешь, Колин, почему все так обожают Рождество? Не Пасху и не Хэллоуин, а именно Рождество. Есть в этом празднике что-то магическое, Том. Вся эта романтика семейного уюта, воссоединение близких, исполнение желаний. Сумасшедшие родственники, которых видишь только раз в год. То, что твой дядя Стивен любит свитера с оленями, ещё не делает его безумным, Том. Дорогие радиослушатели и особенно дядя Стивен, не обращайте внимания на моего коллегу. Кажется, сегодня утром его покусал Гринч. Если бы ты видел, какие счета за воду мне пришли в прошлом году, ты бы так не говорил. Ха-ха. Как думаешь, а у наших слушателей есть родственники, которые превращают их в эбенез раскрудж из рождественской песни? Давай узнаем, друзья. Если у вас есть раздражающие рождественские истории, позвоните нам в студию и поделитесь своими переживаниями. А мы пока послушаем новую песню, которая ворвалась в чарты этой недели и не собирается сдавать позиции. Новый хит «Мечтают ли андроиды об электро-овцах?» С вами были Томас Хоуп и Колин Майлз. Оставайтесь с нами и хорошего утра. «Выключи», — сонно попросил Дэвид, потирая глаза, и Арчи повернул тумблер приемника, уменьшая громкость. «Не потише сделай, а совсем выключи. Меня от их болтовни укачивает». Вас не может укачивать детектив, недовольно скрипнул зубами Арчи. Мы уже практически час стоим на месте. Наслаждайся моментом, приятель, торжественно произнёс Дэвид. Можно сказать, что это твоя первая в жизни пробка. Арчи обиженно зарибил зрачками. Мы теряем время, сказал он. Мне это не нравится, бездействие угнетает. Как можно наслаждаться тем, что не нравится и угнетает? Дэвид хмыкнул. Он уже собирался предложить Арчи погуглить БДСМ-порнушку, но передумал в самый последний момент. Хрен его знает этот во андроида, ещё потом придёт комиссар Устов с какими-нибудь тупыми вопросами, а та возьмёт да и оторвёт Дэвиду голову. Вот на хрена ему лишние проблемы? Просто нужно было слушать меня и ехать по окружной, буркнул Дэвид. Так что ты сам во всём виноват. Вообще-то это ваша вина, детектив Нокс, насупился Арчи. Если бы вы лучше следили за своими гаджетами, то не забыли бы зарядить вчера смартфон, услышали бы мой звонок раньше и не опоздали на работу. И тогда мы бы не стояли сейчас в пробке. Полная хрень, возмутился Дэвид. Во-первых, вчера он ввалился в квартиру такой сонный и уставший, что с трудом вспомнил, где находится спальня. Что уж говорить о зарядке для смартфона. А во-вторых, на работу он почти не опоздал, 15 минут не в счёт. Вместо того, чтобы делать из меня козла отпущения, Зевнул Дэвид. Лучше проанализируй сначала, когда здесь начался затор, а потом кидайся обвинениями. Готов поспорить, трафик тут не менялся с 8:00 утра. Арчи послушно замерцал, выполняя поручение, после чего виновато уставился на Дэвида. Ага, а потому что нечего было выделываться. Приношу свои извинения, детектив Нокс, дежурный протаториал Арчи. Вы абсолютно правы. «Ну, конечно, я прав. Я живу в этом городе с рождения. И сколько себя помню, на Оксфорд-стрит всегда пробка под Рождество», фыркнул Дэвид, отворачиваясь к окну. «И вообще за дорогой лучше следи. Тут сейчас черти что начнется. Машины, рикши, кони, люди». Снаружи и правда было черти что. Мерцали огромные праздничные гирлянды, натянутые между крышами домов. Торговые центры радостно сверкали рождественскими огнями. Возле витрин толпились восторженные туристы, фотографируя необычные праздничные инсталляции. а вокруг них сновали счастливые обладатели ярких брендовых сумок с товарами сезонной распродажи. Откровенно говоря, Дэвиду тоже не помешали бы новые шмотки за полцены, но при мысли о том, что ради этого придется переться в самый центр этой суматошной праздничной какафонии, у него свело зубы. Нет уж, проще переплатить. Безумно захотелось курить, но не успел Дэвид достать из кармана мятую пачку сигарет, как Арчи тут же принялся ворчать, словно доморощенная женушка-эко-активистка. Вот надо ж было с ним связаться, господи. Сранный пластиковый зануда. Не стоит курить в машине детектив Нокс, мысленно передразнил его Дэвид. Да ведь у арчи даже лёгкие не настоящие, так какого спрашивается хрена? С раздражением убирая сигареты обратно в карман, Дэвид мысленно убеждал себя потерпеть. Ничего, он справится. Ведь он делает это ради любимой работы, а не из-за того, что какой-то сраный андроид попросил его не курить в машине. Потому что сраный андроид может идти в задницу, если что. Дэвид вздохнул и поудобнее устроился на сиденье, пытаясь расслабиться. Без скориво это получалось плохо, и он начал похлопывать ладонями по коленям, выстукивая какой-то незамысловатый мотив. За окном пошёл снег. Он не стал размениваться на прилюдию, а сразу повалил крупными пушистыми хлопьями, превращая всё вокруг в густую белую пелену, сквозь которую яркими вспышками проглядывали рождественские огни. Дэвид сам не заметил, как задремал, а когда он проснулся, Арчи уже парковал машину возле длинного кирпичного здания. — Это еще что за сарай? — поморщился Дэвид, вглядывая в окно. — Это не сарай, — возразил Арчи. — Это главный офис. — Главный офис чего? — насторожился Дэвид. — Сектантской общины хиппи? — Нет, в корпорации четвертый день. Дэвид удивленно присвистнул. Вчера они весь вечер пытались разобраться с имплантами Элизабет Уотсон, и ее рецептом надела аудит. Но чертова врачебная этика, будь она трижды неладно, упорно вставляла им палки в колеса. Пришлось не хило насейсь на штатных юристов, прежде чем им всё-таки удалось получить ордер, а вместе с ним хоть какую-то информацию. Как и предложил Арчи, косметические импланты Елизабет оказались экспериментальным образцом, выпущенными корпорацией Четвёртый день. Это сразу же подняло вопросы о результатах клинических исследований, поскольку по закону испытывать непроверенные прототипы на людях было запрещено. Увы, обсуждать столь щекотливую тему никто из представителей корпорации не захотел, так что Дэвиду пришлось добиваться встречи с самим профессором Абрайаном, тем самым которого, по словам мистера Брауна, можно было назвать современным парацельцем. По мнению Дэвида, никаким парацельцем Абрайан, конечно же, не был, а вот успешным мошенником вполне возможно. Увы, мнение Дэвида никто, разумеется, не спрашивал. А стоило бы. «Что за чушь?» – возмутился Дэвид. Почему корпорация, производящая импланты и киберпротезы и приносящая своим сотрудникам огромную прибыль, выглядит как сарай, а не как супермега-навороченная клиника в сити? С этими ребятами точно что-то не так. Детектив Нокс, вы что, совсем новости не читаете? Осуждающий нахмурился Арчи. Четвёртый день не просто ведёт разработку технологических апгрейдов. Это очень обширный и многогранный проект, включающий в себя производство медикаментов в помощь нуждающимся, а также экофермы. Здесь выращивают продукты без ГМО, а должности распределяют между нетрудоустроенными жителями города. Таким образом, люди, которые в ином случае были бы вынуждены жить на государственное пособие или промышлять криминалом, получают возможность работать за достойную плату. Надо же как удобно. Фыркнул Дэвид. Нищеброды отбросы общества могут жить под одной крышей, выращивать экологически чистые помидорчики на заброшках, а заодно выступать под опытными кроликами в их садистских экспериментах. И налоги платить не надо, благотворительность всё-таки. Харчи обиженно засопел и молча вышел из машины. Дэвид хмыкнул, поплотнее закутался в пальто и нехотя сгрёб себя с пассажирского сиденья, выползая наружу. На улице было холодно, а всё, что Дэвид сумел найти на замену безвозвратно утерянной куртке длинное тёмно-синее кашемировое пальто, которое висело в шкафу со времён бурной молодости. "Здравствуйте", кричало оно. "Я практически не защищаю от холода, да и ловить преступников во мне крайне неудобно. Зато я стою три ваших зарплаты и сделаю вас похожим на Шерлока Холмса, Нео или супершпиона, в зависимости от подобранных аксессуаров". Правда, с аксессуарами вроде щетины и синяков под глазами, Дэвид больше походил на викторианского бомжа, чем на крутого парня. А облившись пару раз кофе и отвалив кучу денег ещё и за химчистку, он не надевал это пальто с тех пор, как едва не повис в нём на арматуре, преследуя подозреваемого. Выкинуть дорогую вещь, купленную в порыве экстаза от получения звания детектива, не поднималась рука, и пальто отправлялось в многолетнюю ссылку в глубины платинового шкафа. Наверное, оно провисело бы там вечность, если бы судьба не распорядилась, ну, как распорядилась. Короче, Дэвид выглядел глупо, мёрз и очень надеялся на то, что ему не придётся ползать, прыгать, бегать, падать, преследовать или драться. Словом, выполнять половину всех тех вещей, которые обычно приходится выполнять на вызове. К тому же, на морозе у него снова заныло повреждённое плечо, и Дэвид чуть ли не впервые за всё время службы мечтал просто посидеть на диванчике и провести пару любезных допросов за чашечкой чая. Видимо, пальто всё-таки плохо на него влияло. Такими темпами скоро его потянет на обсуждение погоды, а там-то выгляди начнёт туалет уборной называть. От этой мысли Дэвид допердёрнуло. Ужас! Он превращался в заштампованный образ британского детектива. Ему срочно была нужна новая куртка. Сарай оказался общей парковкой. Вдоль стен тянулись пёстренькие электрокары и велики. В углу стояла пара мотоциклов, накрытых чехлами, и даже небольшая рыбацкая лодка. На входе дежурил темнокожий бугай. Он сидел за столом, огромный, словно архетипический персонаж из голливудского боевика, и смотрел в смартфонне какое-то комедийное ток-шоу, над которым время от времени громогласно хохотал. А прямо у него над головой огромными белыми буквами была выведена цитата из Нового Завета. Он воззвал громким голосом: "Лазарь, выйди вон!" И вышел умерший, оббитый по ногам и рукам погребальными пеленами. Эх, хренеть. Задумчиво протянул Дэвид, разглядывая надпись. Так вот почему четвёртый день. А я-то всю голову ломал. Верно, детектив. Корпорация была названа в честь Лазаря из Вифании, умершего, но воскрешённого Иисусом на четвёртый день. Кстати, эта информация есть на их официальном портале. Какая прелесть, воскликнул Дэвид. То есть они буквально решили взять на себя работу Бога. Хм, даже не знаю, на что это похоже. А, понял. На сиктанскую общину хиппи. «Детектив Нокс», – осуждающе вздохнул Арчи и добавил в полголоса. «Помните, что мы на службе. Пожалуйста, воздержитесь от проявлений агрессии и харассмента». «Херассмента», – передразнил его Дэвид. «Правильно говорить харассмента через «а». Это термин, который используется для обозначения всех видов психологического притеснения и сексуального домогательства, включая некорректные высказывания, шутки, действия, жесты, оскорбления и угрозы». «Да в курсе я!» К тому же, считать кого-то сектантом не является харасментом, фыркнул Дэвид и задумался. Или является? Вот ведь жизнь пошла, даже вещи своими именами назвать нельзя. Правда, пластик. Арчи закатила глаза, а Бугай, как ни в чём не бывало, продолжавший смотреть своё ток-шоу, наконец-то их заметил и приветливо улыбнулся, откладывая смартфон. Доброе утро, нехотя начал Дэвид. Мы тут Закончить ему не дали, так как Бугай вытаращился на Арчи, словно на восьмое чудо света, и с восторгом затараторил. «Это ведь модель HRC, верно?» – спросил он, вставая из-за стола и приближаясь к Арчи. «Я читал исследования в последнем выпуске технологии сегодня. Балдеж! Тут же офигеть какой навороченный процессор, да и система фокусировки тоже наверняка просто полный отпад!» Арчи слегка склонил голову на бок и едва заметно нахмурился. Бугай активно жестикулировал и чуть ли не визжал от радости, словно фанатка-школьница, встретившая на улице своего кумира. Хотя вряд ли фанатка начала бы тыкать кумира в бок, пытаясь проверить рефлексы, или хлопать в ладоши возле лица, фиксируя скорость реакции. Дэвид сперва не вмешивался, надеясь, что словесный поток и фонтан восторга постепенно утихнут, но Бугай наседал всё сильнее, и Арчи только топтался на месте и смущённо молчал, вжимая голову в плечи. Когда в кармане Дэвида завибрировал телефон, разрываясь от череды входящих сообщений с двоичным кодом, он понял, что должен что-то предпринять. Ведь тут и без расшифровки было понятно, что Арчи в панике и шлет ему отчаянные сигналы СОС. «Так, полегче, приятель», – буркнул Дэвид, вставая между Арчи и Бугайом. «Фан-клуб закрывается. Теперь наш звездный Арчи раздает автографы только по записи и в свободное от работы время». Бугай оторопел и посмотрел на Дэвида с таким удивлением, словно впервые его увидел. Возможно, так и было, ведь парень явно пребывал в полном отрыве от реальности. Дэвид мысленно понадеялся на то, что бугай не был буйным, потому что он был выше Дэвида почти на голову, шире в плечах раза в полтора и наверняка смог бы сломать человеческий череп, просто зажав между ладонями. Огромными, при огромными ладонями размером с ракетки для настольного тенниса. Вот на хрена он вообще полез во всю эту муть? Детектив Нокс, полиция Лондона. На всякий случай представился Дэвид, лишь чудом удержав себя от того, чтобы не икнуть от страха. У нас назначена встреча с профессором Абрайном. А ещё в Скотланд-Ярде знают, что мы здесь, поспешно добавил он. Бугай моргнул и напряжённо сморщил лоб. В этот момент над его переносицей пролегла такая массивная складка, что ей наверняка можно было переломать кому-нибудь пальцы. Ой, прошу прощения, отпрянул он. Я совсем забылся. Да, мы ждали кого-то из полиции, просто я и подумать не мог. Он снова бросил восторженный взгляд в сторону Арчи. «Никогда не видел эту модель вблизи. Может быть, когда он выйдет из строя, позволите мне поглазеть на его железо? Поковыряться в таком процессоре – это просто мечта». Дэвид почувствовал, как у него дернулся глаз. Не то чтобы он был ярым андроидафилом, но подобные заявления были чересчур даже для него. А смотреть в сторону потупившегося Арчи вообще не хотелось. «Не думаю, что в ближайшее время Арчи собирается выходить из строя». — хмыкнул Дэвид, ободряюще приобнимая андроида за плечи. «Но это ведь полицейский андроид!» — возразил Бугай. «Значит, его основной приоритет — защита человеческой жизни. Так что это только вопрос времени, когда...» Дэвид навязчиво кашлянул, привлекая внимание. «Это все очень интересно!» — протянул он сквозь зубы. «Но мы вообще-то спешим!» «Прошу прощения, детектив!» — смутился Бугай и вытянулся по струнке смирно. «Я немедленно сообщу мисс Ро, и она вас проводит!» С этими словами он поспешил к столу, на котором оставил свой смартфон, и Дэвид с облегчением выдохнул. Он хмыкнул, разминая шею и развернулся к Арчи, собираясь, как следует поихидничить насчёт его уникальности. Такую богатую тему просто нельзя было упускать. Но неожиданно передумал. "Арчи", настороженно спросил он. "Да, детектив Нокс?" Заторможенно ответил Арчи. Голос у него звучал как-то странно, непривычно отдавая механическим скрежетом, а корпус мелко подрагивал, словно электрическая зубная щётка. Ты вибрируешь, что ли? удивился Дэвид. Да, детектив Нокс. Приношу свои извинения. Я пытаюсь обработать большой объём данных, связанных с эмоциями. На это нужно время. Так, чувак, ты просто немного испугался. С кем не бывает. Если бы на меня эта махина набросилась, я бы тоже в штаны наложил. Ты вообще видел, какой он здоровый? Я не испугался, оскорбился Арчи. А возможность наложить в штаны не предусмотрена конструкцией. Надо <смех> же, какая жалость, хмыкнул Дэвид, и смартфон в его кармане снова неистово завибрировал. Опять этот твой эмоциональный дамп. Арчи сдавленно на кивнул. Наверное, со мной что-то не так, нахмурился он. Существует высокая вероятность наличия системной ошибки. Возможно, стоит дефрагментировать систему, чтобы во всём разобраться. Также понадобится дополнительная чистка некоторых протоколов. Слушай, Арчи, я, конечно, в этом ни фига не сику, вздохнул Дэвид, хлопая себя по карманам в поисках пачки сигарет. Но ты не думал о том, что это не ошибка, а просто, ну, не знаю, часть обучения. В каком смысле? Возможно, ты и так социализируешься, пожал плечами Дэвид. Чушь, возразил Арчи и очень по-человечески обнял себя руками. Это дисфункционально. Ага. Согласился с ним Дэвид, продолжая хлопать себя по карманам. «Эмоции — это то еще говно. Ну ты их не стирай, пригодятся. Честно говоря, ты мне с ними даже больше нравишься». «Черт, так где же эти сигареты? Сраная пальто, не карманы, а какая-то нарния!» «Детектив Нокс?» Неожиданно произнес Арчи. «Ну чего еще?» Вспыхнул Дэвид. «Ваши сигареты в кармане джинсов», подсказал Арчи. «А еще здесь нельзя курить», добавил он, указывая на знак. «Да насрать!» Отмахнулся Дэвид. Не думаю, что жалобы или штрафы будут вам, кстати, детектив, возразил Арчи. А ты донесёшь? недовольно прищурился Дэвид. А будет на что? невозмутимо ответил Арчи. Поиграв с ним в гляделки ещё несколько секунд, Дэвид фыркнул и демонстративно вставил в рот сигарету. "Когда я говорил про эмоции", буркнул он. "Я не имел в виду те моменты, когда ты включаешь говнюка-капеданта". Арчи оскалился в ответ, явно собираясь что-то сказать, но от пререканий их отвлекла пожилая индианка с длинной поседевшей косой, перекинутой через плечо. Она была одета в длинный белый медицинский халат и выглядела до того сурово, что Дэвид неосознанно расправил плечи, спрятал сигарету за спиной и вытянулся по струнке смиренно, вспоминая свою первую учительницу из католической школы. "Здравствуйте", поприветствовала их женщина. У неё был ровный, спокойный голос, прямо под стать её внешности, и практически незаметный акцент. Меня зовут Раксана Срасвати. Пайк сказал, что вы из полиции. Да, мэм, кивнул Дэвид, мысленно радуясь тому, что закурить он всё-таки не успел. Я детектив Нокс, а это Арчи. У нас назначена встреча. Я знаю, мягко улыбнулась женщина. Следуйте за мной. Увиденное лучше не отделять от услышанного. С этими словами она неспешно направилась к выходу, поманив их за собой. А Дэвид покосился на Арчи и одними губами произнёс: «Я же говорил, секта». В ответ Арчи лишь фыркнул и устало закатил глаза, чем неожиданно напомнил Дэвиду Терри. Они последовали за женщиной и вскоре оказались внутри огромной ухоженной оранжереи. Сквозь стеклянный купол крыши ярко светило солнце, превращая все вокруг в фантастический райский уголок из фильмов про экоутопии. Зеленый газон, дорожка, мощеная мелким гравием, вдоль которой выселись аккуратные ряды фруктовых деревьев, и стояли деревянные катки с цветами. Вдалике виднелось череда небольших домиков, в которых, судя по всему, жили работники фермы. Ого, выдохнул Дэвид и едва удержался от искушения сорвать с ближайшей ветки ярко-оранжевый апельсин. А древо познания у вас тут нигде не растёт? Нет, усмехнулась Раксана с рассвати и протянула Дэвиду один из спелых плодов. Попробуйте, это наша версия минеолы. Версия чего? Недоверчиво спросил Дэвид, разглядывая загадочный фрукт, который по наивности принял за апельсин. Миньола, гибрид мандарина и грейпфрута, подсказал Арчи. Впервые был получен во Флориде в 1931 году в результате скрещивания мандарина сорта Дэнси и грейпфрута сорта Дункан. Содержит большое количество фолиевой кислоты. Всё верно, улыбнулась женщина. Но в нашей версии мы по-особенному обвязываем соцветия, что помогает добиться оптимального размера плодов и ярко-оранжевого цвета. Это, кстати, Лукас придумал», — сказала она, указывая на одного из садовников. Дэвид внимательно оглядел названного Лукасом, насчитал у него как минимум четыре протеза, фыркнул и подкинул на ладони ярко-оранжевый плод. «Смотрю, у вас тут киборги на каждом шагу». А я почему-то думал, что вся эта тема с отсутствием ГМО подразумевает максимальный уход от цивилизации, сказал он медленно, очищая цитрус от кожуры. Многие так думают, рассмеялась женщина. Полагаю, вы ожидали увидеть здесь хиппи, детектив. Арчи так радостно закивал, что Дэвид не удержался и пихнул его локтем в бок. Ну, что-то вроде этого, неуверенно признался он, запихивая в рот сладкую сочную мякоть. То, что мы заботимся об экологии, еще не значит, что мы отказываемся от современных технологий, пояснила Роксана Сарасвати. Многие ретро-методы на самом деле причиняют гораздо больше вреда, чем пользы. Мы же стараемся найти равновесие, баланс между экономией ресурсов и научными достижениями, между благотворительностью и бизнесом. Тем не менее могу вас заверить, что все продукты выращиваются без применения пестицидов и прочих химикатов. Дэвид хмыкнул. Он медленно доедал нереально вкусный мандарин-мутант, придуманный людьми почти 100 лет назад и совсем недавно улучшенный фактически киборгом, и внимательно присматривался к деталям вокруг. Он не заметил этого сразу, поражённый безупречной картиной цветущего сада. Но теперь он видел не только солнечные батареи на крыше, но и хитрую систему полива и орошения, специальные лампы, новомодный климат-контроль, различных роботов-помощников и, конечно же, андроидов. Все ваши работники, Девид засмеялся, не зная, как лучше обозвать людей с киберпротезами и не использовать при этом слово киборг. "Улучшенные", предположила Раксана с Расвати. "Нет, конечно. Мы никого не заставляем модифицировать своё тело. Всё это происходит исключительно в добровольном порядке. Поверьте, детектив, наш проект построен на взаимном уважении. Мы помогаем этим людям найти себя, даём им работу, крышу над головой, лечение, если это необходимо. И я разумеется возможность поучаствовать в программе по улучшению человечества. Вы правда думаете, что именно этого недостаёт человечеству? Хмыкнул Дэвид. Протезов? В первую очередь, нахмурилась Раксана Сарасвати. Человечеству недостаёт человечности, сочувствия, хорошего отношения, ощущения безопасности, веры в себя. Всем нам важно чувствовать себя полноценными. Но иногда перемен внутри недостаточно. И тогда в силу вступают удивительные изобретения профессора Обрайна. Дэвид задумчиво вздохнул. Он поймал себя на мысли, что в глубине души ему действительно хотелось бы, чтобы всё это оказалось правдой. Но он служил в полиции вот уже 15 лет, и за это время жизнь нехирово так открыла ему глаза, продемонстрировав все свои прелести. В одном Оксанна Срасвати была точно права: во всём всегда должен быть баланс. К сожалению, противовесом к очаровательной буддийской идеологии взаимопомощи мог быть только какой-то здоровенный кусок говна, который непременно всплывёт в процессе расследования. И от этой мысли Дэвиду было очень паршиво. Они молча дошли до конца сада и оказались почти вплотную с домами жителей фермы. Раксана Срасвати остановилась у одного из них и молчики внуло на входную дверь. Мы пришли, сказала она. Это домик профессора Обычно в это время он завтракает. Думаю, вы ещё успеете к нему присоединиться. С этими словами женщина толкнула входную дверь и пригласила следовать за ней. Внутри оказалось достаточно скромно, но современно. Светлые стены, тёмный пол, мебель в скандинавском стиле. Дэвид медленно прошёл по коридору, осматриваясь по сторонам. Арчи осторожно ступал следом. Профессор Абрайна обнаружился на веранде. Он как раз намазывал булочку маслом, когда заметил гостей. Обменявшись приветствиями с Роксаной и гостями, профессор пригласил Арчи и Дэвида к столу, а Роксана Сарасвати покинула их, сославшись на неотложные дела. Оставшись без ее поддержки, Дэвид неожиданно стушевался. Стул под ним противно скрипнул, а разговор с профессором угас, так и не начавшись. Воплощение современного парацельса оказалось жилистым стариком с белоснежной, гладко ухоженной сединой. Лицо его было выбрито до синевы, а серые глаза сверкались с нескрываемым любопытством. Этот цепкий, внимательный и в то же время немного насмешливый взгляд вызывал у Дэвида странное ощущение дежавю, от которого он никак не мог избавиться. Вместо допроса он судорожно перебирал в голове воспоминания, пытаясь совладать с собственной памятью, и Арчи неожиданно взял инициативу на себя. "Спасибо, что согласились уделить нам время, профессор", вежливо сказал он. "Да что вы, это сущие пустяки", отозвался профессор, разливая ароматный зелёный чай по разноцветным пиалам. Я всегда готов помогать нашей доблестной британской полиции. Только не могли бы вы посвятить меня в суть вопроса? Признаться, по телефону я так ничего и не понял. Разумеется, профессор серьёзно кивнул Арчи и протянул ему смартфон с фотографиями Элизабет Уотсон. Это одна из ваших пациенток, верно? Верно, кивнул профессор. Славная девчушка. Мы закончили устанавливать косметические протезы на прошлой неделе. На мой взгляд, вышло просто великолепно. Считаете, что превращать человека в куклу хорошая идея? нахмурился Дэвид. О, а вы, видимо, один из тех, кто верит в торжество эволюции, детектив, улыбнулся профессор и мягко рассмеялся. Находите это смешным? набытился Дэвид. Ни в коем случае, возразил профессор, делая глоток чая и лукаво сверкая глазами. Нахожу это крайне нелепым, вот и всё. В каком смысле? В самом, что ни на есть, прямом, снова улыбнулся профессор. Понимаете, детектив, как бы нам ни хотелось в это верить, но эволюция увы крайне несовершенна. Многие её особенности представляют собой лишь глупые случайности, доставшиеся нам в результате неожиданных мутаций. Взять, к примеру, человеческий глаз. Что за безумная шутка прогресса? Наши фоторецепторы вывернуты наизнанку по вине наших водоплавающих предков, вышедших когда-то на сушу. И теперь каждый из нас обречён созерцать мир со слепым пятном, от которого невозможно избавиться. а возвратный гортанный нерв, помилуйте, это же самая бесполезная структура в нашем организме. Вместо того, чтобы соединяться напрямую с мозгом, этот нерв проходит огромную траекторию, огибая аорту, просто потому, что когда-то у наших предков отсутствовала шея. «Это все, конечно, очень интересно, профессор, но мы пришли к вам не ради лекции по анатомии», – скрипнул зубами Дэвид. «Вы пришли из-за моей пациентки, и я всего лишь защищаю ее выбор иметь красивое тело». Тело, созданное логично и правильно, без абсурдного наследия эволюционных аномалий, вы полагаю, из тех людей, детектив, кто считает, что вмешательство в человеческое тело портит его. Но это не так. Наше тело и так испорчено. При хождении убивает наш позвоночник, занятие бегом убивает наши суставы, наши зубы рушатся едва наша жизнь доходит до середины. Мы в буквальном смысле ломаем сами себя. Так почему бы не улучшить то, что можно улучшить? Ведь разве развитие интеллекта и изучение инженерии и механики не часть всего той же эволюции, детектив? Дэвид покрутил в руках пиалу с чаем, понюхал. Напиток пах мёдом и травами и сделал небольшой глоток. Речь профессора не произвела на него должного впечатления, возможно, когда-нибудь, но не сейчас. Сейчас она лишь помогла Дэвиду вспомнить, где он видел эти глаза прежде. Что с вашим лицом? спросил наконец Дэвид, медленно оставляя пиалу обратно на стол. моим лицом удивился профессор, по-видимому, ожидавший другой реакции в ответ на свою проникновенную лекцию. "О, это всего лишь неудачные последствия одного эксперимента. Пришлось использовать косметические импланты, чтобы выглядеть хоть немного презентабельнее", рассмеялся он, и Дэвид почувствовал, как внутри у него всё перевернулось. "Значит, не показалось. Ошибки быть не могло". "Неудачный эксперимент?" переспросил Дэвид на всякий случай. Во рту все пересохло, и язык казался распухшим и каким-то неродным. «Слышали про пожар на севере Лаймхауса четыре года назад?» – уточнил профессор, невозмутимо намазывая маслом очередную булочку. Дэвид не только слышал, но и сил на ответ у него уже не нашлось. Поэтому вместо него ответил Арчи. Трагедия произошла в ночь с 1 на 2 ноября. Сгорел реабилитационный центр Лайм. Как полагает следствие, по вине одного из пациентов. Расследование до сих пор ведётся, так как некоторые родственники погибших продолжают на нём настаивать. Тут Арчинах хмурился и замолчал, видимо, обрабатывая неожиданные для него данные. Да ладно, чего ты? хрипло произнёс Дэвид. Давай уже все карты на стол выложим, а то как-то некрасиво получается. Я-то профессора узнал, а он меня, по-видимому, нет. Арчи замерцал глазами и неуверенно продолжил: В реабилитационном центре находились пациенты с первыми версиями киберпротезов. В ночь пожара компания, производившая их, прекратила техническую поддержку выпущенного оборудования по причине банкротства. Люди, поверившие в то, что для них наконец-то стала доступна нормальная жизнь, вновь потеряли зрение, слух и возможность ходить, мрачно произнёс Дэвид. Неудивительно, что один из них поджёг этот центр ко всем чертям. Детектив: подобные вещи происходят сплошь и рядом. Холодно сказал профессор. Вы ведь не станете обвинять вышедший из оборота смартфон в том, что он больше не обновляется. Смартфон не человек, оскалился Дэвид. А вы тем людям жизнь сломали. Послушайте, детектив, я понимаю всю вашу трагедию, но клянусь, что я здесь ни при чём. Да, мы перестали поддерживать техническое обслуживание имплантов и протезов первой серии, но ваш брат погиб не поэтому. Да, он погиб потому, что такие как вы внушаете людям, что с ними что-то не так, а потом играете их жизнями, как вам вздумается. Гарет Нокс был эмоционально нестабилен. Такое случается у людей, прошедших войну. ПТСР, приступы неконтролируемого гнева. Мне жаль, что он устроил тот пожар, но иногда люди просто сходят с ума. Дэвид вскочил с места, роняя стул и нависая над профессором. Сходят с ума? Надо же какое совпадение. точно так же как Элизабет Уотсон ваша пациентка которую вы превратили в куклу только вот не задача она-то не проходила никакую войну и ПТСР согласно заключению врача у неё не было однако она вчера убила своего парня ложечкой для грейпфрута спустилась в подвал чтобы постирать шмотки и отрубилась причина смерти не установлена согласно вскрытию у неё просто остановилось сердце ничего не напоминает рыкнул Дэвид, чувствуя, как в ушах отдаётся стук сердца, а руки непроизвольно сжимаются в кулаки. Вы создаёте монстров, теша своё собственное эго. Никакой вы не Парацельс, вы чудовище Франкенштейна. Арчи схватил Дэвида до того, как произошло непоправимое. Он вцепился в него мёртвой хваткой, вытащил обратно в оранжерею и буквально толкнул под подливку для цветов. Дэвид намок мгновенно. Холодная вода привела его в чувство, но злость никуда не пропала, и он сорвал её на Арчи, буквально впечатав андроида в стену. Арчи в долгу не остался, поставил Дэвиду подножку и уронил его на газон, тяжело навалившись сверху. Дэвид выкрутился, надавил коленом на грудную клетку Арчи и повалил его на бок. Так они прокувыркались до ближайшего дерева, сломали пару кустов, перепачкались в земле и собственной крови. Дэвид в красный и горячий, а Арчи лиловый и синтетический. Перепугали садовников и благополучно бултыхнулись в искусственный пруд. Пруд, как назло, оказался глубоким. Конечно, недостаточно глубоким, чтобы прыгать в него с вышки, но достаточно глубоким, чтобы начать в нём захлёбываться, когда нелепое старомодное пальто становится таким мокрым и тяжёлым, что сковывает движения и тянет тебя ко дну. Дэвид уже почти смирился с тем, что умрёт вот так нелепо, почти как Тимоти Кэмбл в Южном Ламберте. Он буквально чувствовал, как мысли ускользают от него, становятся вязкими и тяжёлыми. чувствовал, как лёгкие начинают жечь огнём, и как судороги сковывают движение. А потом раз, всего один короткий резкий рывок, и Дэвид уже бултыхался на поверхности, словно выброшенная на берег рыбёшка, а воздух разрывал грудную клетку на тысячи острых кусочков. "Дышите маленькими глотками, детектив", посоветовал ему кто-то. "Если продолжите в том же духе, у вас начнётся гипервентиляция. Успокойтесь". Первого совета Дэвид послушался неосознанно. Это уже потом в голове промелькнуло, что если ему нужно дышать, значит он всё ещё жив. Почему-то эта мысль не принесла ни радости, ни облегчения. Вместо этого Дэвид почувствовал, что у него сильно пересохло во рту, а в горле першило так, словно он прикончил дюжину сигарет за раз, причём каждую из них за одну затяжку. Мир расплывался и подрагивал, свет противно резал глаза. Голова казалась тяжёлой и ватной. Голубые глаза напротив смотрели без злости и без усмешки, с каким-то спокойным и тихим сочувствием. Девята ощутил боль, расползавшуюся от шеи до самого копчика. И эта боль окончательно убедила его в том, что он жив. Он выдохнул и позволил одеревеневшим мышцам расслабиться. Попытался при встать, опираясь на правую руку. Левую он практически не чувствовал и едва не рухнул обратно. "Вам бы в больницу, детектив", сочувствующе произнёс Арчи. "У вас разошлись швы на плече. А тебе надо бы к технику. У тебя биотопливо не хило так из носа подтекает". хмыкнул Дэвид, кивая на лиловые разводы на подбородке и рубашке Арчи. Арчи сымитировал тяжёлый вздох и торопливо вытер биотопливо ладонью. "Мне нельзя к технику", сказал он. "Я не смогу соврать о причине повреждений, и комиссар что он отошлёт меня в архив. Примерно по той же причине мне не стоит ехать сейчас в больницу", признался Дэвид. "С другой стороны, какая разница?" нахмурился Арчи. "Профессор Обрайн всё равно на нас донесёт". не донесёт, если не захочет, чтобы я растрепал всем вокруг, что разорившийся лайм и всеми любимый четвёртый день это одно и то же. Блин, Арчи из тебя льёт словно ты киберпростуду словил. Точно всё нормально. Повреждение несерьёзное, качнул головой Арчи, снова вытирая с подбородка лиловые подтёки. Нужно просто поправить сбившуюся трубку, но для этого необходимы определённые инструменты. Вы точно не хотите в больницу? «Точно. Рука не отвалится. Мне нужно просто добраться до аптечки, а потом бахнуть о бейсбол и как следует выспаться. Поможешь мне добраться до машины?» «Конечно, детектив Нокс. Обопритесь на мое плечо. Вот так». Они проковыляли до машины, провожаемые удивленными взглядами работников фермы. Но Дэвиду было плевать. Он был уверен, то, что произошло с Элизабет Уотсон, на сто процентов связано с четвертым днем. Об этом говорило его полицейское чутье, а оно его еще никогда не обманывало. Только вот доказательства с ними было, конечно, туго. «Зря ты мне не дал его ударить», – буркнул Дэвид, когда Арчи наконец дотащил его до машины. «Клянусь, он этого заслужил». Дэвид прислонился к капоту, тяжело дыша и внимательно смотря на застывшего возле него андроида. «А еще, может быть, это сдвинуло бы дело с мертвой точки». «Но так нельзя», – возразил Арчи. «У вас нет никаких доказательств, и если уж на то пошло, мотива у профессора Абрайана тоже нет». Мотивов-то у него как раз предостаточно. Потешить собственное эго, срубить побольше бабла. Дэвид достал из кармана мокрую пачку сигарет и с сожалением покрутил её в руках. Хотя, может, ты и прав. Возможно, я всё себе просто придумал, устало вздохнул Дэвид. Человеческие эмоции не моя сильная сторона, детектив Нокс. Я могу анализировать улики, делать химический анализ, проводить быстрое сканирование и искать необходимую информацию. Могу просканировать пульс, произвести примерную оценку событий и реконструировать ситуацию. Но некоторые вещи для меня остаются непостижимыми, тем не менее, продолжал Арчи. Информация о поведенческом анализе, загруженная мной в базу, оказалась достаточной для того, чтобы зафиксировать мычки волнения со стороны профессора О'Брайена, а также некоторые невербальные сигналы, свидетельствующие о том, что он, возможно, врал. Эту информацию нельзя считать полностью достоверной, однако её достаточно для того, чтобы я был на вашей стороне, детектив. Иронично, хмыкнул Дэвид. 5 лет я пытаюсь привлечь внимание общественности к тому, что произошло с моим братом. Я уверен, что его свели с ума протезы или что-то в них. Вы у меня нет никаких доказательств, только вера в то, что я прав. Это иррационально, так что никто не хочет даже слушать меня. И вот единственный, кто мне поверил это андроид. созданный на основе логики и здравого смысла. Вы же сами сказали, что я учусь. Возможно, здравого смысла у меня теперь не больше, чем у вас, детектив. Да уж, хреново из меня пример для подражания, хмыкнул Дэвид. Ладно, давай починим эту твою трубку, залатай моё плечо и подумаем обо всём ещё разок. И найди себе какой-нибудь платок, что ли, выгляди это мерзительно. Арчи невозмутимо вытер лиловые разводы с лица и полез в багажник, чтобы достать аптечку и ящик с инструментами. Девид устало вздохнул. День обещал быть долгим. Конец четвёртой главы.